Тот, кто гонится за умениями, обычно никогда их не получает. Хакер же просто изучает мироздание. Без самости, без мысли о стяжании. Поэтому получает все. Чтобы что-то получить, надо от всего отказаться. Чтобы повелевать, надо уметь подчиняться. И так во всем. Это один из самых главных принципов. Надо быть чистым, духовно, нравственно. Но что значит такая чистота? Быть чистым – это не только не делать дурных поступков. Это значит пропускать через себя любые воздействия, не фиксируясь на них. Аналогия линза, проходящая через нее луч лазера. Если линза чистая, то она может пропустить без вреда для себя даже очень мощный луч. Но если в ней есть хоть маленький пузырек, хоть какая-то соринка, линза тут же перегреется и лопнет. Соответственно, маг должен быть абсолютно чистым, без глупых идей и глупой самости. В нем не должно быть ничего, что могло бы привести его к перегреву и к разрушению. Настоящий маг – это элемент цепочки. Если он только копит в себе силу и знания, то наступает подобный перегрев и разрушение. Чтобы этого не произошло, маг должен делиться знаниями, передавать их своим последователям. Отдал – получил новое. Рукодающего никогда не оскудеет. Это закон. Так и с Богом. Маг отдает себя во власть Бога, признает над собой власть более высокой иерархии. Соответственно, получает возможность повелевать. Пока ты являешься проводником, все нормально. Начнешь замыкаться на себе, закупоришься и сгоришь. Именно поэтому путь знания усеян костями ищущих. Они забыли о Боге, поставив себя на вершину пирамиды, и в итоге потеряли все. Именно поэтому я берусь утверждать, что единственный правильный путь – это путь с Богом. Откажись от самости, передай Богу свою волю и свой дух. Об этом прямо говорят слова молитвы. В руки твои передаю дух мой, не моя воля, да будет, но твоя. «Бог создал этот мир. Именно он стремит его к развитию. Если ты с Богом, ты тоже участвуешь в этой работе. Ты реально делаешь мир лучше». Но вот загвоздка». Рада посмотрела Максиму в глаза и улыбнулась. «Пойдет ли в ответ мир тебе навстречу?» «Должен», – пожал плечами Максим. «Иначе во всем этом не будет никакой логики». «Логика и магия плохо совместимы друг с другом», – ответила Рада. «Смотри, что получается. Человек вроде бы делает все как надо». В итоге рассчитывает, что его за этим членом наградят. И когда не получает того, на что рассчитывал, чувствует себя обманутым. Это типичная психология наемного работника. Сделав что-то, он ожидает законного вознаграждения за свой труд. Однако применительно к магии такая психология совершенно неуместна. Почему? Потому что в магии, да и в религии, действуют совсем иные законы и принципы. И все те трудности, болезни, проблемы, о которых ты упомянул в начале нашего разговора, являются естественными атрибутами правильного пути, как минимум на каком-то его этапе. Так уж получается, что правильный путь оказывается выслан шипами, а не лепестками роз. В христианстве даже говорят о том, что если у тебя много проблем и горести, значит Бог о тебе не забывает. Но это поверхностный взгляд на проблему. Поэтому давай попробуй в ней разобраться. Рада замолчала, едва заметной улыбкой, глядя на Максима. «Давай будем отталкиваться от фактов», — продолжила она после паузы. Итак, человек начинает изучать магию. В итоге, через какое-то время неожиданно сталкивается с валом проблем. Он воочию видит, что мир ополчился против него, что все начинает идти из рук вон плохо. Это вызывает удивление и недоумение. Человек не понимает, откуда все это взялось, чем он прогневал небеса. Тем, что полез туда, куда не следовало, кто-то так и считает, а потому просто отступает. Но если отбросить эмоции и оставить одни факты, то можно сделать очень важный вывод. Рост нашего осознания неизменно вызывает противодействие этому со стороны неких сил. То есть, пока мы как все, все идет замечательно, но стоит нам выбиться из дружного ряда занятых собой обывателей, как мы тут же получаем по голове. При этом анализ фактов и обстоятельств позволяет сделать еще один очень важный вывод. Против нас воюет не окружающий нас мир, а нечто иное. И отношения с природой, с животным миром, как раз становятся очень гармоничными. «Помнишь, как я общалась в парке с воробьем?» «Помню», – кивнул Максим. «Это действительно было здорово». Речь шла об истории, произошедшей через пару недель после его знакомства с Радой. Тогда он, Рада и Оксана отправились в парк, гуляли и беседовали. В какой-то момент Рада отошла чуть в сторону, протянула руку, на ладоньке и тут же сел воробей. Рада осторожно погладила его. При этом воробей даже не сделал попытки улететь. спахнула лишь после того, как Рада сама легонько подкинула его в воздух. На вопрос Оксаны о том, как она это сделала, Рада только загадочно улыбнулась. Потом, когда Оксана стала настаивать на объяснениях, пояснила, что просто дружит с этим миром. Она не трогает животных, те не трогают ее, и вообще у них царит полное взаимопонимание.